Глава тридцать первая Мои ноги приводят меня к кабинету доктора Кэллоуэй. Эвелин осталась со Сьюзен, но мне всё равно. Мне плевать. Да-да, мне плевать. Это делает меня ужасной матерью? Абсолютно. Мой разум... Боец на ринге, которого снова и снова бьют словами и объяснениями. Он весь в синяках и ушибах, и очень близок к тому, чтобы разбиться в дребезге. Прежде чем войти в кабинет доктора Келлой, я стучу. Дверь за мной тихонько закрывается. Я сажусь напротив доктора, сцепив перед собой руки. Мою нервную энергию невозможно сдержать. Она кружит вокруг меня, как пчелиный рой, угрожая атаковать меня в любую секунду. «У тебя усталый вид, Виктория», — говорит доктор Келлой. «Ты плохо спишь?» «Я отлично сплю», — бормочу я. «Это наглая ложь, но как мне объяснить ей, что голоса в моей голове со временем становятся громче, агрессивнее и требовательнее?» «Очень просто. Никак». «Где сегодня твой ребенок?» — спрашивает доктор Келлой. Я вижу в ее глазах легкую тревогу. Она со Сьюзан. Это хорошо. Почему? У тебя появился небольшой перерыв, объясняет она. Короткая передышка. Я фыркую. Но если вы так говорите... Каждому нужно время для себя, говорит доктор Келлой. В этом нет ничего плохого. В этом плохо все. Слова вылетают прежде, чем я успеваю их осознать. «После этого я уже не контролирую то, что говорю. Я должна сбросить с себя этот груз. Хорошие матери любят и защищают своих детей, независимо от своего самочувствия. Я внимательно наблюдаю за доктором Кэллоуи, ища малейшие следы осуждения, но не нахожу. То есть тебе кажется, что ты не защищаешь своего ребенка? Обещаю, что Сьюзан хорошо о ней позаботится. Дело не в этом». «Просто... просто... что именно?» От бессилия я закрываю глаза, растираю виски и глубоко вздыхаю. Я пытаюсь разобраться в своих мыслях и чувствах, чтобы адекватно объяснить то, что я хочу сказать. Просто в последнее время моя дочь не выносит меня рядом с собой. Наконец признаюсь я. «Что заставляет тебя так думать?» «Она только и делает, что плачет. Я кладу руки одна под другую, Чтобы не ковырять ногти, как бы я ни старалась ее успокоить, как будто, как будто она ненавидит меня. Доктор Келлоуи откидывается на спинку стула. Я уверена, что это не так. Внезапно я встаю и начинаю расхаживать по комнате. А я говорю, что ненавидит. В последнее время всякий раз, когда я смотрю ей в глаза, она как будто не узнает меня, как будто я для нее чужая. Что ты из-за этого чувствуешь? «Это ужасно!» — взрываюсь я. «Я имею в виду, ты тоже чувствуешь, что отдаляешься от нее?» Я останавливаюсь и поворачиваюсь к ней. «Да, и поэтому ты считаешь себя плохой матерью», — говорит она. Я взволнованно киваю головой. «Да, конечно, у тебя нет причин для беспокойства». Я бросаю на нее колючий взгляд, но она лишь улыбается. «Я серьезно, в данный момент...» ты испытываешь сильное давление, заново переживаешь эпизоды своего прошлого, что не всегда бывает легко во второй раз. Я провожу рукой по волосам. Я хочу кричать, хочу плакать, хочу смеяться, хочу одновременно делать все и ничего. Это полная бессмыслица, но сейчас во мне все не имеет смысла. Доктор Кэллоуэй поворачивает листок и подталкивает его ко мне, Даты и слова сливаются воедино, я ничего не могу разобрать. Точно я знаю лишь одно — это временная шкала безумия в цифрах. Зачем я это сделала? Зачем открыла ящик Пандоры? Неужели моя жизнь здесь настолько плоха, что я добровольно подвергаю себя этим пыткам? Так много вопросов, и я не могу дать ни одного честного ответа. Я теряю рассудок. «Я действительно теряю рассудок», — говорю я, зарывшись лицом в ладони. После нескольких секунд молчания мои руки безвольно свисают по бокам. Я поднимаю голову. Доктор Келлой не произносит ни слова. Ее глаза пусты, никакого осуждения, никакой жалости. Но, если честно, на каком-то уровне она должна думать, что я ненормальная, как и другие врачи. «Вы считаете меня сумасшедшей?» Точно нет. Никто не сумасшедший. А вот мир, да, сошел с ума. У всего есть ярлык и место. Но невозможно загнать чувства и реакции каждого в рамки. Особенно реакции. Все люди разные, и каждый по-своему реагирует на ситуацию. Ты невероятно строга к себе. Если бы кто-то вернулся в свое прошлое и был вынужден смотреть и на хорошее, и на плохое, и на уродливое, он бы чувствовал то же самое. Похоже, она пытается меня утешить или применяет ко мне обратную психологию. В данный момент это не имеет значения. «Вы так думаете?» — спрашиваю я. Доктор Кэллоуи кивает. «Конечно. Если честно, я считаю, что ты держишься прекрасно. Мне очень хочется ей верить, но мне страшно». «Ты можешь и дальше это делать?» — мягко говорит она. Ты уже пережила своё прошлое и можешь сделать это снова. Я ловлю себя над том, что киваю. Надежда, которая умирала внутри меня, медленно возвращается к жизни. Ну что, посмотрим ещё фотографии? Осторожно, спрашивает она. Да, посмотрим ещё. Первое фото — положительный тест на беременность. Сфоткать тонкую полоску бумаги — это просто смех. На грани полной глупости на миг я возвращаюсь в тот момент. Тест лежал у меня на коленях. Мои руки так сильно дрожали, что мне пришлось сделать несколько снимков, прежде чем получился тот, который не был расплывчатым. На третьем фото мы с матерью сидим за столом на каком-то мероприятии. Мои щеки горят румянцем, и хотя я сижу, невозможно не заметить мой растущий живот, выпирающий под темно-фиолетовым платьем. Темп ускоряется. Доктор Кэллоуэй меняет снимки так быстро, что одна фотография вываливается из стопки и падает на пол. Я наклоняюсь, чтобы ее поднять, а когда переворачиваю ее, кричу. По крайней мере, мне так кажется. В ушах начинается звон, кровь холодеет. Мой разум умоляет меня не смотреть, но я не могу. Все, что я вижу, — это труп. Он лежит на набережной. Вода плещется, А поросший травой берег. Тело сильно разложилось, кожа коричневая, грубая, словно кора дерева. Черты лица невозможно различить, как будто озеро и рыбы объединили силы, чтобы обглодать тело до самых костей. Там, где должны быть глаза, чернеют две темные впадины. Я дрожащей рукой машу снимком перед лицом доктора Келлой. Что это? Она встает и выхватывает снимок из моих рук. Когда она хорошо выглядит, ее лицо бледнеет. Понятия не имею, как это сюда попало. Я знаю, именно это фото заставляет всех думать, что Уэс мертв. Могу ли я их винить? Когда он навещает меня, на нем всегда одна и та же одежда, но на снимке его белая рубашка порвана, рука в куртке тоже разорван и свисает с руки. Один ботинок отсутствует. «Зачем вам это фото?» Виктория, я просматривала эту стопку фотографий несколько раз. И эту вижу впервые. Это не он. Я быстро качаю головой. Это не Уэс. Это не он. Доктор Кэллоуи кивает и медленно обходит стол. Просто сделай несколько глубоких вдохов. Это он нарочно. Он все это подстроил. Кто? Уэс! Я так громко выкрикиваю его имя что в ушах у меня звенит. «Просто сделай несколько глубоких вдохов», повторяет доктор Келлой. «Разве она не видит, что никакие вдохи мне уже не помогут?» Я складываюсь пополам и, положив руки на колени, судорожно хватаю ртом воздух. Я вижу фотографии в идеальном порядке, и самое безумное в том, что этот порядок имеет смысл. И это фото отлично вписывается в их ряд. Но во мне нет ни одной частички, которая была бы готова признать, что, возможно, все правы. Может, мой муж все это время был мертв, и я разговаривала с его призраком? Может, мое место действительно в Фэрфаксе? Фотографии — это далекая мысль, но колеса прошлого уже пришли в движение. Сегодня я не погружаюсь в воспоминания медленно, как раньше. Сегодня они обрушились на меня с такой силой, что я рухнула на колени, и закрыла лицо руками.